Не пианы, но в божеской природе Три лица, и как она, и смертная слияны. Пиан — гимн Аполлону. Умолкнув, оба замерли венца И устремили к нам свое сияние. И вновь их счастью не было конца. В содружестве божеств прервал молчание Тот свет, из чьих я слышал тайников, О божьем нищем чудное сказание, и молвил. Раз один из двух снопов, Смолочен и зерно лежать осталось, Я и второй обмолотить готов. Тот свет, то есть Фома Аквинский. Раз один из двух снопов, смысл — Раз одно из твоих недоумений устранено, и в твоем уме осталась истина, я готов разъяснить и второе. Я сказал о Соломоне, такой мудрец не восставал второй, и ты недоумеваешь, неужели он мудрее, чем Адам и Христос, сотворенные не природой, а непосредственно божеством. Ты думаешь, что в грудь откуда бралась, Ребро, чтоб вышла нежная щека, Чье небо миру дорого досталось, И в ту, которая на все века Пронзенная, так много искупила, Что стала всякая вина легка, Весь свет, вместить который можно было, Природе человеческой влила Создавшая и ту, и эту сила. И странной речь моя тебе была, Что равного не ведала второго, Душа, чья благость в пятый блеск вошла. Ты думаешь, что в грудь, то есть в грудь Адама, Нежная щека — то есть щека Евы, нёба который, прельстившееся запретным плодом, обрекло людей на страдания. И в ту грудь, то есть в грудь Христа, душа, то есть душа Соломона, скрытая в пятом блеске среди двенадцати мудрецов первого хоровода. Вняв мой ответ, Поймешь, что это слово с тем, что ты думал, точно совпадет, и средоточье в круге нет другого. То есть у нас с тобой одно мнение по этому вопросу, подобно тому, как в круге возможен только один центр. Все, что умрет, и все, что не умрет, — лишь отблеск мысли коей всемогущей своей любовью бытие дает. Считая творение актом триединого божества, Данте показывает его как действие то Бога Отца, стихи 52-54, то Бога Сына, стихи 55-63, то Бога Духа, стихи 79 Восемьдесят первый. Затем, что животворный свет идущий, От светодавца и единый с ним, Как и с любовью, третий с ними сущий, струит лучи волнением своим, На девять сущностей, как назерцало, и вечно остается неделим. Мысль свет. Прозрение — Бог-Сын, Всемогущий, Светодавец, Сила — Бог-Отец, Любовь — Бог-Дух. Девять сущностей, то есть девять ангельских кругов. Оттуда сходит в низшее начало, из круга в круг, и под конец творит случайное, и длящееся мало я под случайным мыслью всякий вид созданий все что небосвод кружащий через семя и без семени плодит и хвост изменчив наравне с творящий